Заговор против Карла IV. Испания. 1807-1808 годы. В 1784 году в королевской семье Карла IV и Марии Луизы родился сын Фердинанд. Испанским двором правил тогда всемогущий фаворит Мануэль Годой. Он лично выбирал для Фердинанда воспитателей. Временщик ошибся один лишь раз – Но это была тяжелая ошибка. Он приставил к Фердинанду каноника Хуана Эскоекиса. Каноник оказался человеком способным, смелым и предприимчивым. Крепко поразмыслив, взвесив все за и против, он решил поставить свое будущее на карту инфанта. Эскоекису нетрудно было разжечь в юноше острую ненависть к его тюремщику и к бессердечной матери. Каноник не утаил от инфанта и народных толков о пленении беззащитного наследника трона. Испанцы, уверял он, ждут не дождутся часа, когда возмужавший принц Астурийский освободит их от иго презренного временщика. Фердинанду исполнилось восемнадцать лет, когда его женили на дочери неаполитанского короля Марии Антонии. Энергичная молодая женщина поставила себя целью покончить с унизительным положением мужа. Фронтирующие против ременщика придворные образовали маленький двор инфанта. Нетерпеливый эскоискис толкал их на открытое возмущение. Но от глаз Гадоя ничто не могло укрыться, и он вовремя принял надлежащие меры. Эскоискис был выслан в Толедо. В декабре 1804 года под давлением Наполеона Испания объявила войну Англии. Через несколько недель произошел разгром французского флота у мыса Трафальгар с огромными потерями в живой силе и кораблях. Критики Гадоя подняли голос, и его положение оказалось под большой угрозой. Довольно неопределенные обещания Наполеона относительно личного будущего Гадоя побудили фаворита к сближению с врагом и в октябре 1806 года к призыву к войне против французов. Но вскоре после этого одержанная императором победы убедили Гадоя в том, что его собственная судьба неизбежно находилась в руках Наполеона. Он снова перешел на его сторону и попытался сблизиться с партией «Кронпринца Фердинанда». Ситуация при дворе была как никогда более удачной для этого. В 1806 году, после четырех лет замужества, Мария Антония внезапно скончалась. Через некоторое время после ее смерти покончил самоубийством придворный аптекарь. При дворе шептались, что принцесса отравлена. Годой задумал женить обдовевшего Фердинанда на сестре своей жены, принцессы Марии Тересы. Этот брак связал бы наследного принца по рукам и ногам. Эско и Кис, извещенный друзьями Фердинанда о коварном плане, в октябре 1807 года бежал из Толеда и переодет пробрался в Мадрид. Каноник добился тайного свидания с новым французским послом Багарне и просил передать Наполеону о горячем желании принца Астурийского вступить в брак с одной из принцесс дома Бонапарта. Эскайкису удалось проникнуть и к Фердинанду. Под его диктовку инфант просит героя, посланного самим провидением, чтобы спасти Европу от анархии, отдать ему руку какой-либо из его родственниц. Об этом послании стало известно при дворе Карла IV. Прежде чем император французу получил его, в Париж уже прибыл курьер с собственноручным письмом короля. Карл IV жаловался на нелояльные действия французского посла и предупреждал императора об интригах недостойного инфанта. Можно себе представить, как обрадовался этим двум письмам корсиканец. Для его испанских планов семейные раздоры мадридских бурбонов были бесценным кладом. Династия сама давалась ему в руки. Одновременно с поиском поддержки во Франции неутомимой Эскоекис замышлял и дворцовый переворот. В группу заговорщиков вошли богатейший герцог Инфантадо, которого годой лишил всех придворных должностей. Гранде Оргас, Сивальос, Сан-Карлос. При новом свидании с принцем Астурийским каноник уговаривал его пойти на пролом. «Ваше высочество!» Время размышлять и колебаться прошло. Вы имеете сейчас за собой большинство испанского народа, за вас и святая церковь. При дворе многие открыто выражают свое недовольство Гадоем. Еще больше у него тайных врагов. Я уверен, что и французский император будет рад избавиться от него». И Эскоекис изложил свой план. Он составил записку, в которой ярко изобразил беды Испании, порабощенной временщиком. Фердинанд войдет ночью в спальню отца, прочтет перед ним эту записку и потребует немедленного смещения Гадоя. Если бы король остался глух, к его доводам принц должен впустить в спальню своих сообщников. Фердинанд в ужасе отверг предложенный план. Эскоякис поспешил его успокоить. — Ваше Высочество, ни один волос не упадет с головы августейшего монарха. Гранды Испании должны всего лишь принудить государя подписать отставку узурпатору. — А если король не согласится, ведь сразу все узнает дон Мануэль? — возразил Фердинанд. Эскоякису пришла в голову новая мысль. «Следует подумать о будущем. Ваш августейший отец и так уж молод. Господь может призвать его к себе. Принц Мира, будучи начальником гвардии, воспользуется преимуществом своего положения, чтобы объявить вас нуждающимся в опеке и назначить себя регентом королевства. Нужны будут быстрые и решительные действия». Каноник тут же подготовил приказ о назначении герцога. инфантадо, начальником гвардии, Севальоса, Оргаса, Сан-Карлоса на другие доведительные посты. Он просит Фердинанда подписать. Принц колеблется, но все-таки пишет. «Я король Фернандо». Даты на приказе нет. Он будет помечен днем смерти Карла IV. Несмотря на все предосторожности, принятые Эско и Кисом и Принцем, секретные места свидания — Пароли, шифры, всеведущие годы узнал о заговоре и поспешил сообщить о нем королю. Он представил Карлу все дело как подготовку к захвату короны и к убийству королевы. Среди ночи у дворца выстроился отряд гвардии. При свете факелов, гремя оружием, гвардейцы вошли в крыло эскариала, занимаемое наследным принцем, во главе их сам королью. Карл потребовал у принца шпагу, объявил ему об аресте и приказал отвезти его в комнату, обращенную во временную тюрьму. В апартаментах принца собрались вызванные сюда министры. В их присутствии произвели обыск и нашли недатированный приказ «Я король Фернандо». «Лучшего доказательства, подготовлявшегося переворота, Карлу не надо». Ту же ночь, конца октября 1807 года, Карл IV написал Наполеону. «Государь брат, как раз в это время, когда я занимался разработкой мероприятий для совместных с вами действий, я с ужасом узнал, что коварный дух интриги проник в лоно моей семьи. Мой старший сын, наследный принц, задался чудовищной целью свергнуть меня с трона». он дошел до того что замыслил лишить жизни свою мать такое неслыханное преступление должно быть наказано со всей строгостью. закон объявивший его наследником престола будет отменен. я уверен что вы придете мне на помощь своими соображениями и советами уже на завтра после ареста сына карл обнародовал декрет о лишении фердинанда права наследования трона. Кенпанту явился один из министров посланий Гадоя. «Ваше высочество, если вам дорога жизнь, вы должны раскрыть королю все подробности заговора и выдать всех его участников». Измученный бессонницей Фердинанд назвал имена всех причастных к затее, передал все разговоры с каноником и сверх того отдал ненайденную при аресте записку «Эска и Киса». И, наконец, принц предстал перед дворцовым судом. Его допрашивали король, королева, Гадой, министры, председатель совета Кастилии. Когда Фердинанда увели из зала суда в тюрьму, к нему пожаловал сам принц Мира. Со слезами бросился Фердинанд Гадою и стал молить заступиться за него перед родителями. Гадой обещал Фердинанду добиться для него полного прощения. Не колеблясь больше, принц написал под диктовку нежданного благодетеля покаянное письмо к матери, униженно выпрашивал милости пасть к родительским ногам.